Глава 4. Небольшая военная база на северо-западе Атерибру гудела, как растревоженный улей. По размерам она не предназначалась для расквартировки столь крупной армии, потому и была переполненной. И даже несмотря на переполненность всем бойцам, не хватило места на базе. Часть войск пришлось разместить в жилых домах недалеко от базы, из которых предварительно королевским указом были эвакуированы жители. Королевские воины на базе были взвинчены и воодушевлены. Что-то постоянно выкрикивали. Я понимал общий смысл их повторяющихся лозунгов, однако же максимально точно понять, о чем кричат солдаты, мне помог князь Выборгский. Как оказалось, приемный отец Сони очень хорошо владел шведским языком. «За короля! Не дадим в обиду его величество! Отплатим его величеству за доброту!» Ровным тоном пояснил Антон Иванович Троекуров, когда мимо выделенного нам квартала на базе прошествовало три громких отделения королевских бойцов. «Короля, значит, вспоминают чаще, чем родину?» — хмыкнул я. На пару секунд Троекуров призадумался, а затем кивнул. «Родные земли они тоже готовы защищать до последнего вздоха, но его величество вспоминают чаще. Достойно. Получается, раз его величество отбыл из Эребру еще до нашего прибытия, «Солдаты даже спустя десять часов преисполнены патриотическими чувствами. Любят его здесь», — кивнул я. А про себя подумал, что Бьерн Инглинг вполне может обладать зародышем местной ауры. Вряд ли так называемое «наследие богов» доступно лишь русским родам. «Молодец, его величество», — поддержал разговор Арвин. «Но, на мой взгляд, сделал что-то вполне обыденное. Прибыл к войску, выступил перед ним, пообщался с солдатами и офицерами». «Обыденное», — удивился Троекуров, — «может быть раньше, и то не всегда». «Вот и я о том же», — закивал Арвин. «Дело-то обыденное для правителя — обратиться к тем, кто за него проливает свою кровь. А как-то забывают об этом». «Эх, пошел я к своим ратникам, а вам, господа, счастливо оставаться». Арвин сделал ручкой и направился к месту базирования войск княжества Новочеркасского. я же в компании своих ближайших советников великого князя тверского и князя выборгского поспешил в главный штаб армии северного направления возле крыльца здания штаба к нам присоединился княжеч хельсинский олов лихтонин даже когда шведы сподобились попросить нас срочно привести войска кэребру для участия в одном из двух генеральных сражений наших бойцов все равно не спешили отправлять в бой достойная воинская гордость со стороны наших шведских товарищей. Правда, из-за нее нам и приходится сидеть без дела, слушая, как маршал королевской армии Кларенс Эриксон раздает приказы. Он отправил две дополнительные роды на север Ховсту и одну на запад в сторону Ланы, шепотом переводил нам с Андреем Аболенским слова маршала Эриксона князь Выборгский. Ему предлагали укрепить южное направление, но он отказался. «И не зря, как мне кажется», — проговорил великий князь Тверской. затем пояснил свою мысль. Насколько мне известно, на южном направлении так собрано достаточно войск. Я молча кивнул. Что-то не так, Аскольд? Напрягся Андрей Аболенский. тройкуров же до этого момента, не заметивший каких-либо изменений в моем поведении, повернулся в мою сторону и чуть прищурился. Все идет слишком предсказуемо, вздохнул я. У врага три основных направления. Южная от Мариестада, юго-западная от Кристини Хамна. и северная от Нуры. Все это читалось. Ко всему наш марш Эриксон был готов. Даже практически точно определил, сколько необходимо разместить своих войск на каждом направлении. В данный момент все идет так, что он может отбить атаку врага, полагаясь лишь на собственные резервы. И что в этом плохого, Аскольд? Удивленно спросил трейкуров Враг не всегда будет удивлять. Сейчас, когда Северное Королевство смогло, наконец-то, собрать свои войска, может быть, им и по силам дать отпор. «Без нашей помощи. Хотя, я думаю, мы еще сразимся. Когда шведы сами себе докажут, что способны победить захватчиков, они перестанут ерепениться и ради сохранения собственной армии и будущего страны обратятся к нам». «Так-то оно так», — поморщился я. «Да вот только я все же сомневаюсь, что британские кланы вдруг стали настолько предсказуемыми». Я активировал гарнитуру. Сейчас был настроен канал связи с разведгруппой, так что ничего переключать не пришлось. «Тамир, привет. Как вы там?» — тихо спросил я. Оба князя внимательно смотрели на меня. Они знали, что я отправил 20 космодесантников полетать по округе. У нас имелось 20 шлемов с максимально усиленной оптикой и полным набором всех необходимых визоров. Эти технологии позволяют обнаружить врагов с куда большей высоты. и сейчас экспериментальные шлемы использовались по полной. Господин как раз собирался с вами связаться. Минуту назад мы засекли полсотни человек в лесах на севере от Насты. Я тут же бросил взгляд на карту. Не зря я отправил своих бойцов прочесывать тыл. Понял. Еще остались неисследованные квадраты. Так точно, господин. Хорошо, молодцы. Продолжайте поиск. Отключившись, я пересказал князьям то, что только что узнал. «Если все бойцы высоких рангов, то, подобрав момент и атаковав город, с незащищенной стороны даже 50 человек смогут доставить серьезные проблемы», озабоченно проговорил Троекуров. «К тому же не факт, что мы нашли всех. Я покачал головой. Нужно сказать Эриксону». И едва я сделал шаг в сторону маршала, стоявшего за спиной аналитиков, упрямо палящихся в мониторы, В зал совещаний ворвался светлый волосый мужчина. Он был одет, как и все офицеры королевской армии, в синий камзол, а на ее погонах была изображена крупная звезда и корона. Целый майор пожаловал. И не обращая ни на кого внимания, а между прочим, кроме маршала в зале находилось еще два генерала и десяток старших офицеров, майор зашагал к маршалу. Маршал Кларенс Эриксон, могучий медведеподобный мужик со шрамом через все его прямоугольное, покрытое оспинами лицо, хмуро уставился на гости. Майор остановился прямо перед маршалом. Явно сказал ему что-то о секретности, ибо гиганту Эриксону пришлось нагнуться, чтобы не самый низкий майор смог достать до его уха. Разумеется, я не слышал слова майора. Я смотрел на лицо Кларенса Эриксона. Оно так и осталось невозмутимым, как прибрежный утес. Однако в его глазах... Я заметил изумление. «Нет», — мотнул головой Эриксон, — «это слово на шведском я понял. А вот дальше для меня и Андрея Боленского уже переводил Троекуров. Будем иметь в виду искать. Так и передайте. А теперь возвращайтесь». Майор козырнул, и чеканя шаг вышел из зала. Маршал, как ни в чем не бывало, уставился в монитор перед собой. Никто из шведов не посмел спросить у Эриксона, что же такого ему рассказали, и что именно мы должны искать. «Господин Эриксон, обратился я к главнокомандующему королевскими войсками на северном направлении. Маршал Эриксон, ваше сиятельство!» Недовольно прорычал он в ответ. «Маршал Эриксон, не расскажете ли нам о последних событиях? Должно быть, давешний майор поведал вам что-то очень важное?» «Ничего, что относилось бы к текущей битве», — бросил он. По-русски маршал говорил не очень уверенно. «Думаете? Тогда что вы будете иметь в виду? А что искать?» Я стоял на своем. Большинство шведских офицеров с любопытством поглядывали в нашу сторону, остальные же были заняты отслеживанием передвижений врага и собственных войск. «Это конфиденциальная информация, ваше сиятельство», едва ли не прорычал подобный маршал. «Я так не думаю», — холодно ответил я. «Вы, должно быть, забываете, с кем вы сейчас говорите, маршал Эриксон. В данный момент я представляю семь российских княжеств, маршал. Семь!» Нашему объединенному войску по силам перевернуть ход любого сражения, как в одну, так и в другую сторону. Вы мне угрожаете?» Сверкнул глазами огромный швед и, сделав полшага вперед, навис надо мной точно гора над деревушкой. Но такие выкрутасы меня ничуть не пугали. Я лишь предупреждаю, мой голос оставался холодным, что из-за недопонимания между армией Российского княжского альянса и армией Северного королевства «Могут возникнуть большие проблемы. Например, я поведу войска не туда, куда вы рассчитываете. Скажем, к востоку от Эребру». «Что?» — взревел маршал. «Как это понимать? Вы в самом деле нацелились на Стокгольм, юноша? Я нацелился на врагов, засевших в тылу Эребру, дедушка». Маршал прищурился и смерил меня изучающим взглядом. «Вам известно о врагах на этом направлении?» — спросил он по-деловому. «Расскажу, как только вы поделитесь информацией, полученной от майора», в тон ему ответил я. Эриксон снова нахмурил кустистые брови, а затем, будто затравленный зверь, огляделся по сторонам. Народ уже вовсю уши развесил. «То, что я скажу, не должно выйти за пределы этого зала. Это приказ», — бросил он в сторону своих офицеров, а затем, повернувшись к нам, добавил. «Это условие». Я молча кивнул. Маршал набрал полные легкие воздуха и произнес. По дороге из Эребру в Стокгольм на кортеж его величество напали. Охрана убита, а его величество исчез, вероятнее всего, похищен. Эриксон отвечал мне, поэтому и говорил по-русски. Некоторые шведские офицеры не поняли его слов, другие же начали изумлённо пить на родном языке. Маршал прикрикнул на них, они замолчали. Есть ли какие-то свидетели нападения? спросил до сих пор молчавший князь Выборгский. Нет, отрицательно отмотал головой Эриксон. Никаких Нам известно лишь, что его величество собирался посетить другие города по пути в Стокгольм, но даже не доехал до Иксельстуны. «Что ж, спасибо, что рассказали», — ответил я задумчиво, а затем поделился с маршалом данными моей разведки. «Что?» — звапил он. «Может быть, это...» Договорить маршал не успел. Один из аналитиков перебил его, заверещав по-шведски. «Кфорхова дерьмо! Как же напрягает то, что я не понимаю, о чем говорят люди вокруг!» И ведь, судя по широко распахнутым глазам Антона Ивановича Троекурова, говорят шведа о чем-то ужасном. В Ховсту прибывают и прибывают новые отряды врага. Выпалил князь Выборгский. Их гораздо больше, чем мы рассчитывали. Ах, тяжело вздохнул я. Я ведь предупреждал, что британцы не такие предсказуемые. Вот где-то умудрились спрятать войска, которые шведская разведка проморгала. И не нужно говорить, что это я накаркал. Усмехнулся я и, тепло улыбнувшись, ободрительно хлопнул князя Выборгского по плечу. «Маршал Эриксон, мы будем подкреплением на северном направлении», окликнул я шведского командира. Он развернулся и... Наушник гарнитуры зашуршал. Я самым наглым образом поднял руку, прервал маршала и активировал гарнитуру. «Слушаю». «Господин, мы расширили зону поиска и...» «Даже не знаю, вовремя или все-таки опоздали», сокрушенно проговорил Тамир. «Не тяни, друг». В общем, из Арбуги вышла целая полчась одурманиных. Тысяч пять, не меньше. По цвету кожи все белые. То есть местные. Сейчас несутся по трассе в сторону Эребру. Средняя скорость 27 километров в час. Если они смогут поддерживать ее дальше, через час небольшим будут в городе. Молодцы, что заметили. Похвалил я Тамира. Выдели четырех человек, чтобы приглядывали за этим потоком. Попробуйте идентифицировать нормальных, не одурманенных людей среди этой толпы. Либо чуть за ней. Остальные пусть прочесывают окрестности. Ищем еще скопление людей. Если что подозрительно, сразу сообщайте. Понял, господин. Да уж. Наш способ поиска особенно хорош лишь на пустырях да в глуши. В поселениях с высоты сложно определить, кто именно там внизу бегает. Местный житель, британский оккупант или одурманенный. Однако же, что нам теперь известно точно, так это то, что сорнит побывал у нас в тылу, между линией фронта, западней Эребру и столицей. Ушел ли уже или еще нет? И вообще, как такое возможно? Как именно он забрался в тыл? На ум приходит несколько мыслей, но больше всех среди общего потока выделяется одна. Нам известно, что еще до начала войны аристократы вражеских кланов гостили в шведских городах. Вероятно, уж очень хорошо они наладили связь с местной аристократией. Без помощи местных враг не узнал бы о перемещениях короля. не смог бы спрятать от нас свои войска на севере, или же тайно, набрать в варбуги, жертв для сеятеля. Похоже, предатели не только в окружении короля, они повсюду. В форках дирить и переостановить врага на территории Северного Королевства будет еще сложнее. «Ваше сиятельство», — вывел меня из размышлений недовольный голос маршала, «вы хотели обсудить ваше участие в битве на северном направлении». «Да, мы берем его под контроль», — безапелляционно заявил я. Как и восточная. Помимо потенциальных врагов, которых мы обнаружили ранее, минимум пять тысяч, как вы говорите, зомби, сейчас движутся из Арбурга. Оставьте их на нас. Зомби? За линией фронта? Опешил один из генералов, слышавших наш разговор. Полагаю, скоро и вам о них сообщат, кивнул я. Маршал Эриксон. Взглянул я в серые глаза здоровяка. Королевская армия показала свою силу. А теперь позвольте и нам, вашим союзникам, вступить в бой. Хм. «Вы ведь и без моего дозволения вступите», — покачал головой маршал. «Рад, что мы друг друга поняли», — улыбнулся я, протягивая ему руку. «Ну, будет дозволение?» «Да, будет», — поколебавшись, отозвался он и ответил на рукопожатие. А через минуту я уже раздавал приказы русским ратям и формировал отряды.